Глава 58. «2507 золотых и 45,5 серебряных», — задумчиво произнесла Лиза, уставившись на два платья, которые лежали перед ней на кровати. Одно было из тяжелого зеленого бархата с золотым шитьем на лифе и выбитыми золоченными розами по юбке. Присборенные рукава оторачивались изысканным невесомым кружевом. Зеленые воланы бархата расходились в стороны, а спереди из-под них выглядывала невероятной красоты парчёвая вставка с набивным рисунком и с тонкой золотой же нити. Пышный многослойный подъюбник делал платье достойным самой маркизы до помпадур. Второе платье тоже отличилось пышностью нижних юбок и блеклостью бело-серого газа, из которого была скроена Лицевая часть платья. Ни тебе тонких кружев, ни золотых нитей, ни порчевых вставок с узорами в виде цветов и лепестков. Какая-то Золушкина роба, причем не та, в которой она на совалась, а в которую выгребала золу, констатировала Лиза. Белый цвет невинности пискнула кошка. Тебе он к лицу. Хочешь сказать, что вот это ты мне подсунешь, а сама в зеленом пойдешь? Лиза зло зыркнула на кошку. «Рыжая к зеленому подходит», — невинно накручивала она рыжий локон на пальчик, а черно чёрно-лохматая к бело-серому». «Сейчас я тебе покажу чернолохматую! — вконец разозлилась Лиза. Кошка, поняв, что дела ее плохи, крутанулась, собираясь обратиться, но Лиза оказалась шустрее, ухватив мерзавку за шевелюру. «Выдерешь же! Шерсть попортишь!» — жалостливо закричала Корнелия. «Я тебе ее подпалю, чтобы лысая ходила с язвами, как Мэмриня!» К слову, дождевые черви, что стали украшением Мэмрининой головы, сами собой отпали на второй день, видимо, от голода или от пропитавшейся ядом душонки Мэрини Симплтон. Черви отпали, вместо них остались сухие, шелушащиеся язвы красноватого цвета. Лиза порывалась было пойти к Мэрине, сидевшей под домашним арестом вместе с мэром, Но ходили слухи, что вредная женщина кричала во всеуслышание, чтобы вертихвостку Кортни к ней не подпускали. Нет так нет, пусть и дальше ходит с язвами. Колдовство вреднючего фамильяра оказалось тоже вреднючее. Лиза взглянула на Корнелию и посильнее ухватилась за ее волосы. «И сколько же стоит сие добро?» — кивнула Лиза на серо-белое платье. «Сорок пять с половиной серебряных» — всхлипнула рыжая. Хочешь сказать, что себе ты хапнула наряд за 2507 золотых, а мне взяла самое дешёвое? Оно распродажное было, третигодичное, никто не брал, вот и подешевело. И ты решила нарядить меня в отстой, который никто не брал даже три года назад? Три года назад оно дорогущее было, вот и не брали, оправдывалась Корнелия. Деньжат жалели. И сколько же оно стоило три года назад? сощурилась Лиза. «Много!» — пискнула кошка. «Сколько!» — дёрнула её за волосы Лиза. «Ай-ай! Двести ай! золотых! Всего-то!» «Ну и гадкий же ты фамильяр!» Лиза отпустила рыжую так резко, что та повалилась на пол. Не обращая внимания на скулящую Корнелию, Лиза сгребла в охапку бело-серое платье. Что-то собралась делать, осмелилась подать голос рыжая. «Отнесу обратно!» «Сама себе выберу новое платье. В кои-то веки положилась на тебя, а ты такую подставу учинила». «Мало я тебе помогала, от грибных разбойничков спасала, фаергарда сосватала, колдовью научила», — начала скулить Корнелия. «А ну, брысь!» Больше не обращая внимания на кошку, Лиза ушла. Вернулась она быстро. Как оказалось, миссис Симстресс распродала все готовые наряды, а на пошив заказов больше не брала. Бал на носу, работа не в проворот, у портных похуже. Та же история». Грустная Лиза уселась в гостиной, уставившись на некрасивое платье. «В общем-то, оно было ничего, но вот цвет...» Будто и правда залы на него сыпанули да размазали. «И чего ты переживаешь?» — раздался голос Корнелии, показавшийся в дверном проеме. «И правда. Надену твою, а ты на бал не пойдешь, язвительно ответила Лиза. Мое тебе в груди велико будет, возразила Корнелия. Не доросла ты еще до такого декольте. Лиза сняла с ноги туфлю и запустила ею в кошку, та, однако, была наготове и ловко отскочила в сторону. Сплети паутинку золотую до да серебряную и никого не будет на балу крашать тебя, посоветовала Корнелия. Что еще за паутина? Кортни, знатные паутины предельщицы а паутинка-та не простая, а с секретами. Лиза вспомнила золотую паутину, которой был затянут один из шкафов в кладовой. Неужто правда бабка ее сама плела? И из какого же златосеребра серебра я ее плести должна? Золотую из солнечных лучей, а серебряную из лунных? Это как? ахнула Лиза. Бери иглу и крючок, хватай лучи, плети. Легко сказать, фыркнула Лиза. А сделать еще легче? улыбнулась ласково примирительно Корнелия. «Я кое-какие зельица в лавке попродала, новые заказы записала в книжицу, пока ты по платью горевала». «Не подлизывайся», — пригрозила Лиза и пошла в лавку, где как раз звякнул дверной звонок, возвещая о приходе посетителей. В лавке топталась мисс Маус, которую Лиза узнала не без труда. Ее когда-то блеклые мышиного цвета жиденькие волосы превратились в толстую, в две руки косу которую девушка заплела высоко, а пушистый кончик оставила длинным. Волосы приобрели медовый оттенок. «Вот так русская краса, длинная коса!» — восхитилась Лиза. Не ожидала она такого эффекта от безымянного, выбранного наугад снадобья. «Вы за приворотом?» — спросила Лиза и добавила. «Хорошо выглядите». «Спасибо вам огромное, сама себя не узнаю», — запищала мисс Маус. «Вот вам кремовьи для улучшения цвета лица». Лиза сунула руку в вазу справа и вытащила первый попавшийся мешочек. «Спасибо. Сколько с меня?» «Пятьдесят золотых. К балу в ратушне станете раскрасавицей», — пообещала Лиза. «А приворот для...» — замялась мисс Маус и аж пошла красными пятнами. «Сейчас». Лиза поискала по полкам и, наконец, увидела пузыречек с яркой сиреневой жидкостью внутри. «Вот ваш приворот, только действует он по-новому, не как у моей бабки», — объяснила Лиза. «Это как?» «Не надо вам его, Фаергарду, подсовывать, а нужно выпить самой, но только накануне бала, иначе не подействуют. Выпьете, Фаергард увидит вас и, может быть, влюбится». «Может быть?» — разочарованно вздернула мисс Маус. «Он же Фаергард, колдовью не поддается. Мисс Маус ушла... А за ней появились еще несколько клиентов. Вечером пришел и огнеборец. Злой.